Я Ковлев уважительно покачал головой. Признаю вашу правоту. Действительно, об этом я и не подумал, а ведь должен был. Точно говорят: за деревьями леса не видим. Да я и сам-то не сразу к этому выводу пришёл. А с другой стороны, именно аборист наиболее органичным образом может освоиться в незнакомой местности. и в непривычной обстановке любые вопросы его всегда мотивированы интерес к окружающим легко объясним это Александр Яковлевич до той поры пока он со своими коллегами не столкнётся вот тут вопросы уже у них возникнуть могут сказал я А вы знаете Александр Сергеевич я и об этом подумал Академик взял со стола чашку с чаем. При современном развитии полиграфии не заставляет никакого труда состряпать ему сколь угодно убедительный документ, хоть за подписью верховного. И кто ему будет задавать вопросы в этом случае? Ну, хорошо, допустим, что так. Но ведь должна быть какая-то цель подобного выхода. Вы сами говорите, что шансов вернуться назад у него нет. Не могут же американцы этого не понимать. Тогда на что рассчитана эта операция? Да и человека такого найти тоже не так-то легко. Или они его в тёмную работают. Мол, не расстраивайся, выдернем мы тебя назад в любой момент. Может, так и быть. Академик пожал плечами. — Да черт его знает. Бог весть, какие у них там отношения. Это уж к генералу вопрос, не ко мне. — Нет. — отрицательно мотнул головой генерал. — В темную своего испытателя они работать не станут. Обстановка у них сейчас не та. Если бы они на пике достижений находились, им бы все что угодно простили. Как это ни странно звучит. Напротив них работает и их же внутренние порядки. Если выяснится, что пообещали одно, а сделали другое, большой шум поднимется. Такие фокусы они могли себе позволять лет 15 назад, да и то особо этим не злоупотребляли. Их специалист подобного рода слишком дорого стоит, чтобы просто так зашвырнуть его в неизвестность. Их и так уже достаточно много погибло, и желающих рисковать башкой по пустоту, пусть даже и за хорошие деньги, не так уж и много. Тут другое что-то. А скажите, товарищ генерал-лейтенант, крутившееся в моей голове мысль наконец оформилось. Как часто Нам удавалось получать столь подробные сведения об экспериментах отдела Д-5. Нечасто, всякое случалось, но вот так подробно, ну, было пару раз. А в таком объеме? Ну, и так тоже было. А есть ли у нас список их испытателей? Найдем. А если не секрет, зачем? Все ли они живы и здоровы? Марченко положил на стул бумаги и обвел нас всех воспаленными глазами. Не зная я, что он безвылазно сидел в отделе все это время, можно было бы заподозрить его в беспробудном пьянстве. Вот такие у нас новости. — А? Согласно всем расчётам, центром является монастырь. Именно вокруг него располагаются все выявленные нами аномальные поля и явления. Таковых мы сумели обнаружить всего пять. И все они располагаются по окружности радиусом в 50 км, центром которой является как раз этот монастырь. И что же такого интересного в этом монастыре? Травников сделал какую-то пометку в своём блокноте. Не знаю, Александр Яковлевич. В самом монастыре ничего нами не выявлено. По моей просьбе наши аналитики проанализировали все архивные материалы, относящиеся к этому периоду истории. И каков результат? А ничего особенного интересного обнаружить не удалось. Там были обычные для того периода времени события. Немцы гонялись по лесам за остатками наших частей, те отбивались, были стычки с местными партизанами. Ну, словом, ничего особенно выдающегося не происходило. М-м, да. Придётся ещё раз вам выехать на место. Александр Сергеевич. Не может же быть, чтобы ничего совсем интересного там не нашлось. — Да не вопрос, — пожал я плечами. — Съездим, а вось действительно что-нибудь да раскопаем. — Вот и договорились, — удовлетворенно кивнул головою академик. — Константин Николаевич, вы готовы? Марченко потер рукой воспаленные от недосыпа глаза, Ну, раз надо, значит, надо. Буду готов к завтрашнему утру. К завтрашнему не надо. Отоспитесь сначала. На вас и так лица нет. Так это приказ. Привыкайте, уважаемый. Вы теперь не у себя в институте. Тут на износ работать не требуется. Но для дела ведь Для дела вы нам здоровым нужны, да не сонной тетерей. Вот тут где-то. Задача на почесал в затылке Виктор. Во всяком случае на карте это точка обозначена. Только что тут смотреть? Лес да и только. Но что-то же тут профессорская аппаратура отыскала? На мой резонный вопрос он только пожал плечами. На собственно говоря, я его вполне понимал. Одна из обозначенных на карте аномальных зон приходилась именно на это место. Густой лес, росший по краю болота. Никаких признаков жилья, дорог и прочего. "Момент", настороженно поднял руку Антон. "Ну-ка". Он прислушался. "Слышите? Где-то вдалеке раздавались звуки голоса минут через 30 мы поднялись на вершинку невысокого холника внизу кипела работа какие-то люди раскапывали землю несколько человек столпившись около одной из таких раскопок что-то взволнованно обсуждали это что за раскопки такие хмм похоже что поиски и подойдём при нашем приближении на нас обратили внимание от группы обсуждающих отделились двое и неторопестно направились к нам день добрый вежливо поздоровался Антон Ну здравствуйте а вы из какого отряда будете э, -э, э мы собственно не из отряда вовсе А откуда сразу он посерьёзнел Кудощавый, темноволосый парень. «Тут у нас работы. Мы все с местными властями согласовали, так что если вы самодеятельностью заниматься будете, запросто на конфликт с ментами нарветесь. Шли бы вы уж себе». «Да мы не по этой части», — успокоил его Колесников. «Мы геофизики, замеры тут делаем. Нам ямокопание безнадобности».